Глава 31. На выручку хозяину. Мосс не знал, что делать. Он готов был сорваться с места и бежать к своему хозяину хоть на край земли. Но куда? Вдобавок погиб Нави. От руки какого-то сумасшедшего мага, вторгшегося в сокровищницу и ничего в ней не взявшего. Во время отсутствия короля и королевы, их обязанности выполнял совет магов. Семь пожилых тупиц, которые только и делали, что спорили между собой. «Если бы не Асторн, один из самых авторитетных магов в Совете после Нави, который хоть как-то держал в узде этих болтунов, в гноле началась бы полная анархия. Да о чем он вообще думает?» Тролль грязно выругался и, подняв кружку, убедился, что в ней нет ни капли. Также оказался пуст и кувшин. Мос решил было отправиться за новым, как вдруг в дверь постучали. «Кто там еще? Рявкнул тролль своим фирменным рыком. Но подобное обхождение не смутило тех, кто появился в комнате. Асторн, троль встал из-за стола и попробовал неуклюже поклониться. Да ладно, махнул рукой гость и уселся за стол. Рядом с ним сел самый старый маг совета, Горд. Мос и не знал, что старик покидает свои покои. Говорили, что он не ходит на собрания совета уже несколько лет. Послушай, Мос, мы решили обратиться к тебе, так как ты самый доверенный слуга короля Мирна и королевы Марики. «Именно ты должен послужить своим хозяевам». «Говори», — рявкнул Мосс, обратившись вслух. «Уважаемый Горд», — начал Асторн, — определил место, где в данный момент находятся король и королева. «И?» — тролляж привстал из-за стола. «На волшебных озерах». «И что с ними? Как они?» «Они в плену». «Как это в плену? Но это же территория Никей. Кто может держать правителей Гнола на территории Никеи?» «Вот это нам и надо выяснить. А находятся они в одном из полуразрушенных замков на островах волшебных озер». «Ясно», – пробормотал тролль, хотя на самом деле ясно ему было далеко не все. Мозу прекрасно были известны волшебные озера. В тоде он бывал несколько раз. Поэтому он знал, как сложно найти на островах хоть кого-то. Они представляли с собой сеть из 50 островов, разбросанных по всем четырем озерам. На каждом из островов сохранились полуразрушенные укрепления. На некоторых, особо больших, возвышались полуразрушенные замки. У королей Эникея не доходили руки разобраться с этими островами, ставшими прибежищем не только всевозможных разбойников и пиратов. «И что вы предлагаете?» — поинтересовался мос. «Я готов отправиться туда хоть сегодня!» «Похвальная верность!» — кивнул Асторн. «Но ты пойдешь не один. Это дело государственной важности». С тобой пойдет отряд наших лучших магов и лично Горд. Этот стар маг в последний момент успел поправиться моз. Но не пугайся, тролль!» улыбнулся Горд и посмотрел на моза неожиданно молодыми глазами. Мне еще рано умирать. На этот поход меня хватит. Когда выступаем? Завтра рано утром. Подготовься как следует. Троль всегда готов к походу. Что ж, тогда я спокоен. Серьезно произнес Асторн и поднялся. Мы ждем тебя завтра на рассвете перед дворцом. С этими словами он вышел из комнаты. Горд немного задержался. За это время он оглядел тролля внимательно с ног до головы. И словно что-то для себя решил. Улыбнулся и глубокомысленно произнес. Ты мне нравишься, тролль. Мы найдем твоего хозяина. Произнеся эти слова, он удалился. Мос еле сдержался от того, чтобы не рассмеяться хотя ему, в общем-то, было не до смеха. «Разве можно отправляться в столь серьезный поход с этим стариком, который и свое имя, наверное, с трудом помнит? Но он прекрасно знал, что спорить со стороном бесполезно. Все равно ничего не докажешь». Тяжело вздохнув, он отправился спать. Утром полностью экипированный Мосс прибыл в назначенное место, ведя под своего гигантского коня. Здесь его уже ждали. Пятнадцать всадников и повозка который правил могучий гном в кожаных доспехах. Рядом с ним сидел горд. Тролль открыл рот от удивления. Старик кардинально поменял свою внешность. Нет, конечно, серые пряди и морщины никуда не исчезли. Но он сидел по-молодому, и чувствовалось, что в руках бывшего старика есть сила. — Ну что, тролль? — рассмеялся старик, явно довольный произведенным впечатлением. — Готов к походу? — Я всегда готов проворчал Мосс, запрыгивая на коня. «Тогда вперед! отдал команду Горд, и повозка тронулась, за ней устремились всадники. Тролль замкнул колонну, выезжавшую из города. «Мы что, поедем своим ходом?» Удивленно поинтересовался он у города, подъехав к повозке, когда отряд выехал за пределы города. «Конечно же нет!» улыбнулся Маг. «Нам недалеко, сейчас увидишь!» Горд не обманул. Когда они проехали несколько километров, то внезапно свернули с дороги направо, углубившись в степь. И еще через полчаса пути мос увидел странное сооружение, напомнившее ему высокую башню. Только эта самая башня была построена из хаотичного смешения досок. «Бред какой-то!» – пробормотал тролль. «Не бред!» – услышал он голос горда и увидел, что, увлекшись, снова сравнялся с его повозкой. «Это одно из самых сложнейших заклинаний. 20 магов два дня трудились!» Произнеся это, Макс с какой-то молодецкой удалью спрыгнул с повозки и устремился к башне. Не доходя до нее десяти шагов, он задрал голову в небо и что-то прокричал. В ответ башня зашаталась и рухнула. На месте ее падения вдруг появилась длинная голубая полоса, которая начала расти вверх, превращаясь в стену из голубого дыма. Тем временем Горд вернулся обратно на повозку и проигнорировал вопрос пораженного тролля. Спустя несколько минут стена превратилась в огромный портал. Порталов таких размеров Мос еще не видел. «Ну как?» — повернулся к нему Горд. «Впечатляет?» «Впечатляет!» — не стал отрицать очевидный тролль. «Тогда едем!» Повозка устремилась к порталу, а за ней и всадники.